Глава двадцатая Вторая колонна шла уже под щитами. Грузовики остановились, а бронеходы, разрисованные скелетами и яркими пятнами, обозначающими кровь поверженных врагов, выдвинулись вперед, выстраиваясь в боевой порядок. Пехота бежала сзади, прикрывая щитами танков. Когда штурмовик приблизился, из замаскированной двойки открыли огонь одиночными, притворяясь обычным тяжелым огнестрелом. Два меха выставили каменные щиты, развернулись в сторону орудия и пошли на сближение, заливая огнем место, откуда был нанесен удар. И хмыкнула, а Ева злорадно оскалилась. Каменный щит – самое надежное средство защиты, вот только силу потребляет в огромных количествах. Африканки же, рассчитывая на свою броню, подошли слишком близко. Стрельба началась по всей линии. Огонь вели не только противобронеходы, но и пехотинцы, стараясь перегрузить магические щиты. Вот с треском рассыпалась каменная стена, подставляя ногу под удар, и в нее тут же влетела разрывная пуля. Паук накренился, его движения стали неуверенными, но боеспособность он сохранил. Залпы картечи накрыли окоп. Один из защитников подлетел в воздух и развалился на части от лопастей вентилятора. «Бей!» – крикнула Салана, забыв, что сама же заблокировала связь. Двойка и тройка выдали залпы одновременно. От уже поврежденной машины полетели сегменты брони, искусственные мышцы разорвала в клочья, сверкающими брызгами разлетелись разрядники. Сбросив иллюзию, тройка вылетела из сугроба, как кабан из тростников. Набрав скорость, мех легиона рванул к оставшемуся без прикрытия противнику. Тот успел выстрелить, но картечь увязла в радужном сиянии, а в следующее мгновение Деп разрядила молнию. Аляписто разрисованная пирамида застыла на месте. Европейка не упустила шанс, и в слабо защищенную корму влетел раскаленный шар. цветная вспыхнула и рухнула на снег, а тройка прыжками понеслась к следующему противнику. Ответ последовал немедленно. Огонь лишил Дебору щитов, Сирия фейерболов обожгла ногу, следующий залп прикончил бы дерзкую выскочку, но в этот миг Инесса, о которой все позабыли, нанесла удар. Ледяная глыба врезалась в открывшийся бок африканки, следом последовали разрывные снаряды тяжелых огнестрелов, и нападавшие дрогнули — «Ага!» – торжествующе выкрикнула Ева. «Получили!» «Это только разминка!» – остудил энтузиазм команды голос офицера. Пехота остановилась, пауки поспешно отошли назад, несколько серпов разбились о магическую защиту. Противники разошлись, словно боксеры после окончания раунда. Второй оператор взглянула на часы, ей казалось, что прошел час, а то и два. Но нет, неумолимый хронометр показал, что с начала боя прошло всего 26 минут. «Экипажу следить за лесом», — напомнила командир. «Только бы не твари», — прошептала Альва. «Вряд ли», — донесся голос первого оператора, — «этих мы бы уже заметили». «Линда, будь готова», предупредила водилу Иса, и Живчик замолчал, опять погрузившись в транс и сливаясь с управлением. Тем временем в Туманной долине вновь началось движение. Второй раунд. Пять против двух и один в засаде, не считая пехоты. Броня двинулась вперед, в этот раз они шли медленно, усилив щиты, используя свое огневое превосходство. Африканки методично обстреляли сначала центр, затем края защитной линии, прошли вперед несколько метров и повторили обстрел. К бронеходам присоединились маги, осыпав окопы заклинаниями различных стихий. Легионерки подпустили врага и обрушили огонь на передний мех. Тот застыл на месте, а остальные четыре сосредоточили огонь на Инессе. Двойка заковыляла назад и в бок. Дебора воспользовалась моментом и смогла повредить еще одну вражескую машину. Та села на землю, из кабины ее повалил белый дым. «Вижу врага!» – голос первого оператора отрезвил Еву, которая была захвачена наблюдением за неравной дуэлью. «Стыд и позор, Ефрейтор, ты же не в театре! Почему пятнистых первый заметила Линда?» Шляпы все же нашли проход и теперь мелькали среди вековых деревьев, спеша зайти в тыл европейцам. «Внимание, экипаж!» – голос Салана был словно на учениях. «Даю два залпа, затем идем на сближение. Ева, готовь молнию!» «Есть, мэм!» – отозвалась Уголек. «Молния – это значит, что они пойдут в рукопашную. Срочный разогрев, режим боя, щиты вперед, подать силу на разрядники, энергию на мышцы, снять иллюзию, отключить зарядку». Второй оператор не замечала, что дублирует свои действия голосом. «Линда, будь готова стартовать через пятнадцать!» 15... Бабах! Снаряды пробили вражескую шляпу в районе башни. Сзади сверху лязгнули механизмы перезарядки. Десять, девять, бабах! Залп опрокинул мех на бок. Ноль. Линда подняла пирамиду и ринулась сквозь кустарник. Транспортники попытались поставить защиту, один успел даже выстрелить и открыть люки, из которых начали выскакивать люди, но было поздно. «Паук — это не просто четыре ствола, это сама смерть, несущаяся сквозь лесные сугробы. Могучие мышцы разогнали многотонную махину в щепу, разнося молодые стволы. Ева не отрывала взгляда от индикатора накачки разрядников. «На полной!» — выкрикнула уголек, когда кристалл сменил цвет с желтого на зеленый. Раздался оглушительный треск разрываемой материи. Лес озарился вспышкой, ветвистая молния впилась в шляпу и заплясала на поверхности. Заклинание пробило слабую защиту, по биомышцам транспортника прокатилась судорога, башенка слетела с погона от сдетонировавшего боеприпаса. Еврейтору было не до агонии вражеской техники и ее экипажа, она лишь отметила, что боевая единица противника вышла из строя и перекинула щиты на другой борт. Последняя шляпа выстрелила в паука с трех метров. По нервам второго оператора стеганула мгновенная боль. Не успела Альва застонать, как салана разразилась очередью сосулек. Шляпа покачнулась, а потом Линда двинула ее бампером в бок с такой силой, что автобус африканок перевернулся через крышу, нелепо мотнув конечностями. Водила не успокоилась. Пирамида наступила на колено врага, а затем развернулась, окончательно добивая поврежденную лапу. Под хруст сминаемой обшивки первый оператор усадила свою машину на шляпу. Транспортник лопнул, как черепашье яйцо под носорогом, а единица вскочила на ноги и бросилась к оставшимся противникам. Во фронтальный щит врезались серп и молот десантников, в ответ Иса толкнула вперед огненную стену. Пытавшийся подняться мех и десант, завязший в сугробах, были расстреляны фаерболами. Кровь молотом стучала в висках Евы, а пальцы свело судорогой на джойстиках щитов. Ее взгляд метался с приборов на амбразуры, выискивая врагов, но все уже закончилось. Диверсанты не смогли ничего противопоставить внезапному удару бронехода, предназначенного для уничтожения гораздо более сильного противника. «Экипаж! Доклад!» «Заряд центрального накопителя 18%, защитные кристаллы целые, разрядники и стабилизаторы в норме», – доложила хриплым голосом Ева. «Что с броней сказать не могу, но вроде бы нас не достали. Разрешите осмотреть?» «Отставить. Линда, что у тебя? Копыта не свернула?» «Мышца в норме. Левая нога немного растянута». «Бежать можем?» «Так точно, мэм. Когда выберемся, напомни дать тебе два наряда за эти танцы на шляпе. Есть, мэм!» «В остальном, девочки, вы молодцы! Служу империи!» – одновременно отозвались подчиненные. Командир откинула верхний люк, и в тесное нутро кабины ворвался морозный воздух. Судя по доносившейся канонаде, Инесс и Деп продолжали сражаться. Салана забубнила в микрофон, вызывая своих, затем оторвалась от рации и крикнула «Линда, надо пройти по следам, попробуем зайти в тыл! Ева, отключи пока что щиты!» Бронеход принялся осторожно протискиваться между деревьев. В одном месте чуть было не застряли, но все же удалось пробраться сквозь чищобу. Ева с тревогой косилась на приборы. «16% заряда», — предупредила она, — «мех застыл на опушке леса». Совсем рядом при помощи передвижной мастерской африканки меняли колонны накопителей. Они либо не обратили внимания на перестрелку в лесу, либо не ожидали, что у европейцев окажется еще один бронеход. Как бы то ни было, единица, выскочившая из леса, оказалась для них неожиданностью. Для уничтожения вражеской техники хватило двух залпов. Грузовик с колоннами накопителей был подожжен. Не задерживаясь на отлов разбежавшихся техников, легионерки устремились дальше. За время, что потребовалось на обход, ситуация изменилась. Машина НС лежала на боку, а Дебору методично расстреливали сразу три «паука». Пехота шла вдоль окопов и добивала защитников. «Вперед!» — выкрикнула Салана. Пирамида огромными скачками полетела в последнюю атаку. Залп, другой, третий. Один паук упал, другой застыл. Казалось, еще чуть-чуть, и африканки разбегутся. Но нет. Щиты пали, пульт перед Евой моргнул тревожными огнями и разлетелся на осколки. Серия фаерболов и воздушных таранов сбила единицу с ног. В салоне резко запахло паленой проводкой и горелым мясом. Еще один залп, и новенький бронеход, полученный лишь вчера, грохнулся на землю. Смахнув кровь из рассеченной брови, второй оператор рванула застежку привязных ремней и потянула за рычаг аварийного отстрела люка. Бухнули пиропатроны, в спину ударил холод. Уголек выглянула за борт и выругалась, до врагов было метров тридцать. «Ева, ты цела?» – раздался напряженный голос командира. «Помоги мне!» Крепление кресла было перебито пулей, при падении оно зажало колено Сиега между люком и патронной коробкой. Вдвоем они смогли сорвать короб и освободить ногу. «Защита!» – скомандовал офицер. Ева нажала кнопку на поясе. По телу прокатилась дрожь, когда кристаллы и Доминика вышли на рабочий режим, а фигуры легионерок расплылись в легком мареве. «Спасибо, братец!» – шепнула Уголек. Затем они вытащили бессознательную Линду и поволокли ее к лесу. «Быстрее!» – хрипела Иса, подгоняя себя и Еву. Легионерки достигли опушки, когда неподалеку раздался взрыв. Оглянувшись, они увидели, как на месте тройки оседает земля. «Самоликвидатор», – прокомментировала лейтенант. «Прощай, Деп. Ева с ужасом уставилась на только что покинутый биомех, чувствуя себя тупицей и предательницей. Центральные накопители и стабилизаторы считались секретными, всем экипажам было предписано активировать самоподрыв бронехода в критической ситуации. «Идиотка! Ведь ей же рассказывали об этом!» «Показывали!» «Снять предохранитель, перевести накопитель в режим дисбаланса, вырвать чеку и через 10 минут...» Я забыла, а я нет, буркнула взводная. Правда? Когда? Иса, ты что ранена? Сиега посмотрела на свой бок и осела, увлекая за собой обеих операторов. Альва затравленно огляделась. Она осталась одна. От бронехода к укрытию тянулись строчки следов, отмеченные кровавыми пятнами. Стоит африканкам подойти поближе, раздался стон. Линда, бросилась к ней уголек. Линда, миленькая, очнись! Что? слабым голосом спросила водитель. Линда, ты же сможешь, да? зашептала Ева, выглядывая из-за кустов. Давай, пока никто не видит, замети наши следы, видишь их? Вижу, отозвалась живчик, но я. пустая совсем. Это ничего, сейчас я тебе. Она помогла Линде сесть, потом положила ей руки на плечи и принялась опустошать свой источник. Целителя мутило от сотрясения и непрофильной силы, когда она подняла руку, готовя заклинание. «Подожди!» – остановила ее второй оператор, вглядываясь в ситуацию на дороге. К единице как раз подъехал грузовик, солдаты в ненавистной форме, словно насекомые, полезли внутрь. Именно тогда и сработал самоликвидатор. От взрыва бронеход подскочил, из открытых люков вырвалось пламя и дым, тараканов отшвырнуло взрывной волной и осколками. «Давай, давай!» Линда зашевелила пальцами, по полю пронесся ветерок. Через минуту о том, что здесь два человека волокли третьего, нельзя было догадаться. «Так, легкие бугорки». Могиня устало откинулась и прикрыла глаза. «Линда, нет, не отключайся!» Ева встряхнула живчика. «Надо лейтенанта подлечить!» Целитель покосилась на окровавленную фигуру и прошептала. «Подтащи ее поближе!» Положив ладонь на рану Салана, Линда закрыла глаза. Сосредоточившись, она кивнула головой, и Ева рванула осколок. Кровь выплеснулась из раны, но тут же перестала бежать. «Ты молодец! Линда, у тебя получилось! Линда? Линда!» Ева встряхнула опять потерявшую сознание жизнь и шмыгнула носом. Возбуждение постепенно ушло, мороз колол щеки и пробирался под одежду. Безоружные девушки прятались за колючим кустарником, одетые лишь в легкие комбинезоны. Ефрейтор взглянула на солнце, опускающееся к горизонту. «Выберемся», — пообещала она бессознательным подругам. «Тут до станции всего ничего, перетащу вас, сначала одну, потом другую». Ева взвалила на плечи Салана, выпрямилась и зашагала вглубь леса, проваливаясь в снег по пояс. Позади оставались мертвые защитники и рев африканских моторов. К станции уголек вышло при свете луны. Вражеские части заняли вокзал и расставили палатки для тех, кто не уместился в здании. Ева засекла несколько часовых и досадливо поморщилась. Не такие уж африканки и дуры. Надежда угнать бронеход или автомобиль рассыпалась пеплом. Без оружия, в одиночку, с пустым источником, об этом и думать было нельзя. Она отвернулась от стоящей в ряд техники и посмотрела на деревянное строение с дощатыми стенами. Половина досок была выдрана и пущена на дрова. Сквозь дыры были видны непонятного назначения железнодорожные агрегаты, колесные пары и... Ева приблизилась к щели и всмотрелась в полумрак. Если она не ошибается, то вот это есть не что иное, как ремонтная дрезина. И она должна быть на ходу, иначе почему стоит на рельсах? Ева поежилась от усилившегося ветра. Иса и Линда лежали в сугробе неподалеку. Еврейтор растратила весь резерв силы на обогрев раненых, лейтенант потеряла много крови, Линда так и не пришла в себя. Крепко их приложила. Эх, вот ситуация. Из трех членов экипажа двое являются адептами жизни, а уцелела Альва со своим огнем. И всех ее талантов хватало лишь на то, чтобы не дать замерзнуть себе и остальным. «Если ее заметят часовые, когда она будет перетаскивать Ису и Линду, если дрезина сломана, а стрелка не переведена в нужное положение, если, если, если...» «Что бы сказали мама и папа?» «Соберись, ты же Альва!» «Давай, дочка, мы верим в тебя!» А Доминик лишь фыркнул бы свое обычное «Плевать! Просто еще один экзамен!» «Плевать!» – прошептала Ева потрескавшимися губами. Чтобы добраться до стрелки, пришлось обходить вокзал по полю и топать вдоль железки. Затем в темноте разбираться в устройстве и постараться не шуметь, когда тащила переключатель в нужное положение. Затем Ева вернулась к раненым, проверила их состояние. Лейтенант дышала с трудом, руки у нее были совсем ледяными. Потеря крови и, как следствие, сильное обморожение. Линда металась в лихорадке и дрожала в ознобе. Время от времени она начинала бредить, не приходя в сознание. «Скоро все закончится. Либо они прорвутся, либо им конец. Как раз луна спряталась за тучи, а воздух наполнился ветром и секущими кожу снежинками. Теперь любой часовой, если он не фанат караульной службы, будет думать лишь о том, как бы спрятать свой нос в тепло, а не глазеть по сторонам и таращиться в темноту, прислушиваясь к вою метели». Ефрейтор вздохнула и присела рядом с Салана. Сначала ее в неизвестно который раз за сегодняшний день взвалила на себя командира, крякнула, встала на дрожащие от усталости ноги, обливаясь потом от усталости ожидания крика или выстрела. Ева положила Линду рядом с лейтенантом на деревянный настил дрезины, накинула на них промасленный кусок брезента и взобралась на облучок. Проверила, как ходит привод, переключила реверс и попыталась отдышаться. Ну, помоги нам, про матерь великая! Девушка из последних сил навалилась на поперечину и дрезина нехотя сдвинулась с места. Рычаг вниз, рычаг вверх. Колеса громыхнули на стыках, дрезина со скрипом выкатилась из сарая и устремилась к стрелке, набирая скорость. Со стороны вокзала раздались тревожные возгласы, громыхнул выстрел. Не спят попугаи цветастые. Р Ева наращивала темп. Рычаг вверх, рычаг вниз. Рядом просвистел серп, фейербол взметнул снег у колеса. Рычаг вниз. Свистнула пуля, отраженная защитой Доминика, а железный угол разбилась каменная сосулька, осколки впились в ладонь. Рычаг вверх. Крики и выстрелы исчезали в темноте, в спину билась пурга... а перед Евой лежали ее подруги. Лицо Исы было похоже на восковую маску, а Линда мотала головой, стукаясь виском о торчащую доску. Рычаг вниз, рычаг вверх. С отросшей челки свисали сосульки замерзшего пота. До ближайшей станции, где им могут оказать помощь, километров десять, а спина не разгибается, руки трясутся, словно толкают неподъемную штангу. Рычаг вниз.